— ответил, сдерживая испанин. — Меня высылают из Петербурга. Да я штатский человек. Руководить военным загором может только военный с большим именем. — Так возьмите Зубова, ведь он генерал-фельдсейгер-мейстер. Полно шутить. Зубов — воин из будуара императрицы и... Ну, ты сам знаешь. Талызин — храбрый и порядочный человек. Панин невольно подчеркнул это слово, но он молод и неопытен. После смерти Суворова ты один имеешь должный авторитет в офицерстве. Тогда предоставьте мне поступать так, как я считаю нужным. С тех пор, как существует мир, заговорщиков, думаю, вербовали именно так, как их вербую я. Других способов я не знаю. Разумеется, риск есть. Страшный риск. Тайная канцелярия, правда, ничего не делает помимо меня. Что? Ничего, — ответил Панин, стискивая зубы. Тебе не нравится? Талызину тоже не нравится. В остальном вы не похожи друг на друга, а в этом сходитесь. Хороши бы мы были, ежели б я не стоял во главе. Такой канцелярии тайной. Могу тебя уверить, что вы с Толызиным уже висели бы теперь на дыбе, и не вы одни. Он помолчал. Я говорю, за тайную канцелярию я более или менее спокоен. Но кто же может поручиться... как ты справедливо выражаешься, что один из тех молодчиков, которых я вербую ежедневно, не донесет обо всем прямо государю. Никто не может поручиться. Очень трудно устроить заговор с ручательством. Я каждое утро, выходя из дому, готовлю себя к тому, что больше никогда не вернусь. Каждый день жизни я рассматриваю как дар судьбы — Вполне возможно, что государь сегодня же пошлет за Аракчеевым. Может, он уже послал. Знаю, что он подозревает о заговоре. Он всех подозревает, но больше всего... Больше всего тех, кто действительно в заговоре участвует. От природы он человек неглупый. Быстро теряет рассудок, но, кажется, не совсем еще потерял. Я знаю, что он хочет заменить меня Аракчееву. Тогда с вами будет разговор. — С вами? А чего же не с нами? — спросил себя Панин. — Пока все же он еще мне верит. Ты только и умел с ним поссориться. Это очень нетрудно. Вы обвиняете меня в вдвоедушие. Я это прекрасно знаю. Я все знаю больше, чем вы, быть может, думаете. Однако на моем двоедушии держится все дело. таких усилий мне все это стоит, как мне все это гнусно и гадко, не стану говорить. Но я это делаю для России. В глазах Панина что-то мелькнуло. «Я это делаю для России», — повторил Палин, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово. «То, что я делаю, делаю для России. Не знаю, моё немецкое имя внушает вам недоверие? У русского дворянства недоверие к людям с немецким именем старинный и неизменный признак либерализма. Твою матушку звали, однако, баронесса Вейдель. Но, разумеется, решающее значение имеет кровь отца, сказал он с насмешкой. Иначе, может быть, и русских среди нас не осталось бы. Все-таки, поверь мне хоть в этом, я такой же русский патриот, как вы с Толызиным. Шестой десяток живу, служу России как могу и ничем, слава богу, пока русского имени не посрамил. Да кто же сомневался? Ну, тем лучше, если никто не сомневается. Так повторяю. пока Павел мне верит. Но в самом деле, кто может поручиться? Он опять иронически подчеркнул это выражение, что один из завербованных мною молодчиков сегодня же, да вот здесь, на представлении,